Игорь Шелик. Иностранец. Становление. Пролог. Самое сложное — это быть в неведении. В неведении, когда не знаешь, что тебя ждет завтра. Да что там завтра? Не знаешь, что тебя ждет через минуту, через секунду. Я тоже не знаю, что меня ждет, мне пришлось с этим смириться. Время здесь совершенно не чувствуется, но я уже не боюсь этого. Ведь человек такая скотина, которая может привыкнуть ко всему. Я привык. Мне уже не страшно. Не страшно, что я могу раствориться. Не страшно, что я могу пропасть. Единственное, чего я боюсь, это боли. Боли, которая грозит разорвать мое такое хрупкое тело. Только вот, наверное, и к ней я начал привыкать. И теперь я просто плыву по течению. Несмотря каждую секунду со страхом вперед. Ведь у меня есть новая жизнь. Это я теперь точно знаю. Теперь мне нужно определиться, в каком качестве идти дальше, даже не имея тела, которое болит, которое не нужно кормить, мыть, исправлять естественные надобности. Я знаю, что привязан к молодому парню, который живет в другом мире. Я точно знаю, что хочу жить. Жить в новом мире, в мире боевых искусств и боевых роботов. Находясь в бестелесном состоянии, один и в темноте, Я понял, что мне не очень-то и хочется туда возвращаться. И хотя нынешнее мое положение не сильно отличается от того, что было до этого, здесь все же интересней. Ко мне пришли воспоминания и память владельца тела, и теперь я пытаюсь их изучать. Из тьмы меня забрал парень, русский, как и я. Скорее всего, он пережил клиническую смерть, и там, в темноте, наши души сцепились друг с другом. Арсений Советников, так зовут парня. Заложник китайского клана, отданный семьей без всякой жалости, жутко закомплексованный и страдающий нервным расстройством парень. Единственное отдушиной для которого являются боевые искусства. Именно они позволяли ему справиться с нагрузкой на нервную систему. Он мой владелец и мой хозяин. А еще, благодаря ему, у меня есть чем заняться в свободное время, разбирая архивы его памяти. Да, и еще я теперь знаю китайский. Мне даже страшно представить, что он чувствовал и что чувствовало его тело во время тренировок. Дикие нагрузки для ребенка, как по мне. Они должны были и взрослого загнать в могилу. А он был очень зациклен на этом и терпел, несмотря ни на что. Я бы таких нагрузок не выдержал, ведь приходилось не только заниматься, но и учиться. Сравнить мне, конечно, было не с чем, наверное, потому что я не сразу осознал, кто я и что я. Постепенно я стал ощущать себя. Стал ощущать себя другим человеком, пусть на бестелесной основе. Не знаю, что чувствует сам Арсений, но вот я ощущал, как меня разрывает изнутри. Слишком много информации о его жизни. Я даже сам себя ощущал Арсением, пока наконец-то не стал понимать, что на самом деле меня зовут Дима. Фамилию я пока не помню, как и свой возраст, как и чем занимался, но вот имя помню. Дима или Дмитрий? Так меня зовут. закинуло меня в какую-то круглую сферу. Она была полностью белой и частично покрытой мелкими трещинами. Поначалу я пытался прорваться сквозь нее, и это даже получалось. Сосредоточить силы в одном месте, где множество трещин, и выскочить с другой стороны, в реальном мире. Вот только все оказалось не так-то просто. Тело буквально начинало гореть. Пусть и иллюзорную, но я испытывал дикую боль. И все пытался добраться до парня. до докричаться до него, но меня словно окружала некая пленка, которая, после того, как я не мог сопротивляться, возвращала обратно в сферу. Там, испытывая жуткую боль в своем тонком теле, я и находился, пока все не заканчивалось, и я не пробовал снова. Так продолжалось еще несколько раз, пока я не понял, что это и есть тот самый подавитель, который ограничивает силу парня. И решил... что нужно копить силы и разрушать эту гадость спокойно изнутри. А потом понять, что же собой представляют боевые искусства, и изучить всю память парня. Возможно, именно там я и найду ответ. Кабинет главы клана Золотой Черепахи. «Молодец, сын! Ты сделал все правильно!» Прозвучал голос из глубины кабинета, когда мужчина тридцати пяти лет от роду вошел внутрь. «Отец?» Поклоном поприветствовал из глубины кабинета мужчина. Он был спокоен и собран, и ничто не показывало, что он совсем недавно не мог себя контролировать и держать себя в руках. «Это хоть было оправдано?» — спросил он, проходя вглубь и присаживаясь в кожаное кресло, откидывая голову назад и прикрывая глаза. «Все оправдано, все оправдано», — сказал отец и вышел из темноты в домашнем халате, присаживаясь напротив сына. «Мне не очень понравилось изображать из себя неадекватного и пьяного человека», — сказал сын. «Да и парень смог сдержать себя в руках и не поддаться на провокацию. Пришлось вытягивать ситуацию буквально из ничего. Это недостойный поступок. Я волнуюсь о том, что обо мне будут говорить». «А вот это ты брось!» — зло сказал со своего места, отец и тут же продолжил. «Ты делаешь все ради клана, ради его возвышения». И будь уверен, когда мы завладеем источником, про этот инцидент быстро забудут. Останется лишь то, что тебя оскорбили, и ты своими действиями привел клан к рассвету. Ли и Тайрон присоединились к моей дуэли. Теперь все будет не так, как мы планировали. И самое главное, парень не согласился на дуэль. Ему было просто все равно, и на меня, и на саму дуэль. Ничего страшного, они только недавно получили ранг ветеранов. Не самые сильные, не самые целеустремленные. Что у одного, что у другого, другие цели в жизни. Да ты и сам это знаешь не хуже меня. У них будущие жены гораздо сильнее их самих. А этому парнишке они будут на один зуб. Поэтому можешь смело пускать их вперед себя. Куда пускать, отец? Он еще ни на что не согласился, зло сказал парень. Да и Тау Лонг никогда не был дураком. Скорее хитрецом каких поискать. Я боюсь, что он сможет найти выход. И что же нам делать с этим? Это уже мои проблемы. Тебя я завтра не возьму. Будем сами решать свои проблемы. Я точно знаю, что тау Лонг, вместо того, чтобы решать внутренние вопросы, решал внешние, и теперь у него слишком много противоречий в клане. И я думаю, что во главе Альянса мы будем смотреться более выгодно, чем этот Выскочка. Наместник не раз мне об этом намекал. Смотри в будущее с оптимизмом. Ты стоишь на пороге учителя. Поэтому иди отдыхай из завтрашнего дня начинай тренировки. Чтобы не было никаких сюрпризов на будущее. «Да, отец», — устало сказал мужчина. «Вся сегодняшняя ситуация выпила из него все соки. И будь его воля, ничем подобным он бы никогда не занимался. Но против воли отца он не пойдет. Если глава клана сказал делать, значит нужно делать». Рывком встав и, поклонившись отцу, он вышел и пошел отдыхать.